Глава десятая. Что делать с трупом врага? Сталин стоял у окна в рабочем кабинете советской делегации во дворце Цицией где когда-то проживал германский кронпринц и сосредоточенно посасывал трубку, разглядывая по-немецки аккуратный цветник, разбитый во внутреннем дворе. Накануне ему рассказали, что американская делегация работает в бывшем салоне «Кронпринца», а вот советская — в бывшем кабинете. И он с усмешкой сказал, что это правильное распределение, хорошо продуманное. Разумеется, он шутил, но, как всегда, с неким серьезным умыслом. Наконец, не оборачиваясь, Сталин спросил. «У вас все по Гитлеру, товарищ Абакумов?» Генерал Абакумов, стоявший на вытяжку у стола и уже уставший от затянувшегося молчания вождя, отрапортовал. Так точно, товарищ Сталин. Труп тайно захоронен после проведения необходимых экспертиз и оперативных мероприятий по опознанию. Закопанная яма глубиной 1,7 метра сравнена с землей. На поверхности высажены «Мелкие сосновые деревья, числом сто одиннадцать штук». «Так много?» — удивился Сталин. «Что бы случайно не обнаружили?» «Вот как? Ну что ж...» «Товарищ Сталин», — неуверенно сказал Абакумов, «если вы сочтете нужным, труп Гитлера можно осмотреть. Тут недалеко». «Зачем?» — недоуменно, медленно повернувшись, уставился на него своими тигриными глазами сталин Я вам доверяю уверен, что все обстоит именно так, как вы доложили. Абакумов молодцевато вытянулся. Но каждый день в западных газетах появляются сообщения, что Гитлер сбежал, скрылся, что мы провели опознание непрофессионально и что-то скрываем. А, -а, а, отмахнулся сталин трубкой. И пусть беспокоятся. Что нам политически выгоднее? Чтобы американцы и англичане точно знали, что Гитлер мертв? Или чтобы они боялись, что Гитлер жив и может объявиться в любой момент? Или чтобы они боялись, что он в наших руках и дает показания? Особенно теперь, когда они с таким удовольствием пугают нас атомной бомбой. А бакумов молчал, догадавшись, что Сталину и не нужен его ответ. «А смотреть на труп? Зачем? Нам сегодня и живых врагов хватает. Вот их вам теперь и нужно выявлять. А Гитлере пусть теперь американцы и англичане беспокоятся, если их это так заботит. И вот еще что, товарищ Абакумов, здесь...» В Потсдаме я еще раз убедился, как важен для нас процесс над главными немецкими преступниками в Нюрнберге. Мы должны предпринять все, привлечь наши лучшие кадры, чтобы этот процесс прошел успешно, так, как нам это нужно. Постскриптум. В районе рейхсканцелярии Гитлера юго-восточнее здание 100 метров. На месте ранее найденных трупов Геббельса и его жены обнаружены изъяты две умерщвленные собаки. Трупы собаки, обнаруженные рядом предметы, сфотографированы и хранятся при ОКР СМЕРШ корпуса, на что составлен настоящий акт. Полнач отдела контрразведки СМЕРШ